глава сорок восемь это адриан корцо потребовалось несколько секунд чтобы сообразить что звонит новый полицейский которому барби велела не спускать глаз с обески едва того выпустили то есть с восьми вечера вчерашнего дня новичок его разбудил было около девяти утра он отключился как впадает в кому пострадавший в аварии Что случилось? Я на Северном вокзале. С чего вдруг? Всю ночь Собески провел дома, но недавно взял такси. Я проследил его досюда. Куда он едет? Понятия не имею. Корсо был ошарашен. Вопреки полученным строгим указаниям, этот урод решил сделать ноги. Стефан уже скатывался по лестнице. Не упусти его, я сейчас буду. Когда он мчался в своем «Фольксвагене» с включенными мигалкой и сиреной, новобранец перезвонил снова. «Он сейчас сядет в Евростар!» Корсо уже пересек сену и несся по Севастопольскому бульвару. Он не снимал ноги с акселератора и не останавливался ни на одном светофоре. «Что Собески собирается делать в Англии?» «Даже такой фанфарон, как он, отдает себе отчет, что находится под пристальным наблюдением и должен вести себя тише мыши. «Придьяви свою бляху и делай, что хочешь, но узнай, в какой поезд он садится». «А что мне делать потом?» «Купи мне билет». Ответ вырвался прежде, чем он успел подумать. «Да, ему придется отлучиться, но во имя благого дела». У Собески есть какая-то тайная причина метнуться на другой берег Ла-Манша. И вполне возможно, его мотивы связаны с его виновностью. Северный вокзал. Квартал бил рекорды по шуму, загрязнению среды и общему бардаку. Здесь беспрестанно раздвигались стены, сооружали пристройки, рыли подземные переходы. В результате в окрестностях царил постоянный хаос. Разобраться в направлении движения было практически невозможно. Машины чуть ли не терлись боками, проезды слишком узкие, перекрестки пестрят запрещающими знаками. Северный вокзал вставал как остров, защищенный мощными морскими течениями. Едва вам казалось, что вы приблизились, как вас тут же уносило куда-то мимо, и снова приходилось маневрировать, но лишь для того, чтобы увидеть, как он опять отступает в сторону. «Ты где?» «Он прошел турникеты», — ответил запыхавшийся Адриан. «Ждет контроля». «Мой билет у тебя?» «Как раз покупаю». Корсо бросил машину, где пришлось. Он уже понял, как наверстать опоздание. Собеский должен стоять в очереди на контроль, а сам он преодолеет все препятствия благодаря своему бейджу. «Он только что прошел регистрацию. Мне проводить его до платформ?» «Нет, я сам». Корсо бежал по центральному холу выгребая против течения под возмущенное шипение других путешественников. Перескакивая через ступеньки, поднялся по эскалатору к Евростару и, наконец, заметил Адриана. Мигом отдал ему ключи от своей машины в обмен на билет. «А, а деньги мне вернут?» Вместо ответа Корсо поспешно сообщил ему номер своего автомобиля и бросился к турникетам. Трехцветное удостоверение Копа помогло ему на полной скорости пройти французскую сторону. С английской возникли сложности, но, по счастью, в 2016 году Соединенное Королевство еще считалось частью Европы. Когда он добрался до платформы, агенты службы безопасности еще досматривали последних пассажиров. Его спросили о цели поездки. Он дал расплывчатый ответ, и речи нет сообщать, что в поезде сидит его подозреваемый. Платформу пустило на глазах, последние минуты перед отправлением. Наконец он ворвался в гигантский металлический цилиндр с желто-синим фюзеляжем. Чудо технологии, которое, как казалось, только и мечтало оставить позади этот застывший мир. Одно из двух или бежать в свой вагон, рискуя, что Собески его заметят в окно, или же сесть в первый попавшийся и найти свое место позже, но снова рискуя, что его заметят уже внутри. Он выбрал компромисс — сесть в головной вагон и больше не высовывать носа. На вокзале Сент-Панкрас у него будет достаточно времени, чтобы засечь Собески. Задыхаясь весь в поту, он устроился на свободном месте и закрыл глаза. Где-то в том же поезде ехал Собески. Обоих связывал этот железный монстр. А в самом путешествии было нечто ободряющее. В Лондоне праздник продолжится. А пока ему оставалось только одно. Проинструктировать свою команду и объяснить, почему руководитель группы, который поручен расследование самого горячего дела этого лета, смылся на целый день.